Владимир Марков-Бабкин, Светлейший князь. Посвящается моей семье. Отдельное спасибо Виталию Сергееву. Глава 1 Кольцо времени. Год 2015. Российская империя. Гатчина. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Черт дернул меня сократить маршрут и пройти во дворец через старинный грот. Могли же мы пройти, как нормальные люди. Но я так свыкся с этим старым зданием, что прекрасно знал все его ходы и выходы, включая тайные, а потому привык домой ходить, как попало. Так что... Ротмистр, давайте срежем путь через грот, тем более, что у входа во дворец сейчас не протолкнуться. Аншлаг, прямо скажем. Да, ваше императорское высочество, привезли новую партию раненых. Киваю. По принятой сейчас, в годы Великой войны традиции, многие дворцы и богатые особняки частично или полностью перепрофилированы под госпитали, коих остро не хватало, да так, что половину зимнего дворца в Петрограде отдали раненым и докторам. Я не очень одобрял решение царственного брата Николая, поскольку медицинским обустройством этим часто разрушались бесценные интерьеры, ломалась антикварная мебель, уникальные паркеты и все прочее. А ведь это историческое и культурное наследие нашего народа. Но тут ничего не поделаешь, ведь нужно быть вместе с народом и демонстрировать лояльность власти. В Гроте было темновато, но сзади поступал свет. Впереди светился электричеством вход непосредственно в гачинский дворец, а у урод мистера на ремне нашелся электрический фонарь. Так что проблем я не видел и неприятностей не ждал. А зря. Внезапно неудачно наступаюсь и за счет высокого роста ударяюсь головой о свод Грота. Вспышка боли и мир для меня погас. Тера Единство. Россия, Гатчина. Грот. Эхо. 7 марта 2015 года. «Быстрее! Тебе нужен доктор! Быстрее!» Динка почти тащила меня на себе, увлекая куда-то. Я лишь перебирал ногами, стараясь не упасть. Мне хватило сил лишь оттолкнуть ее, когда меня вырвало. Я не знаю, как я выглядел. Видимо, выглядел хреново. Динка промакивала мое лицо платочком и шептала. — Успокойся, пожалуйста, все хорошо. Я тут, и ты тут. Расслабься, все хорошо, правда. — Тяжело мне, судорожно, голова адски, господи боже. Если бы не Динка, я бы точно упал. — Тебе нужен доктор, сможешь дойти до дворца? Или посиди где-то здесь, а я сбегаю за врачом, или что мне сделать? Не молчи, скажи мне. Миша, ты пугаешь меня, опять пропадаешь куда-то. — Я... — Да, посижу немного. Спасибо. Вижу, как Динка мгновение срывает с себя куртку, набрасывая ее на какой-то камень в дворцовом парке. — Посиди, я скоро, хорошо? — Миша, не молчи. Киваю. — Да. Динка убегает куда-то. Закрываю глаза. — Что произошло? — Почему упавшие осветительные приборы так повлияли на мой мозг? Ведь я сам не в себе, в голове черт знает что. Что я помню, что не помню. Кто я и где я? В гроте приключилась какая-то фигня. Зашел же исключительно продемонстрировать свое будущее, как я надеюсь, не невесте, что Романовы не боятся предрассудков. Мол, я не боюсь строжайшего запрета Романовым заходить в этот грот. Даже Динка побоялся в него заходить, хотя она ни разу не Романова. Но мне нужно же было. Что было? Как болит голова! Адски болит! А юная графиня Косяковская так похожа на... На кого? Господи, дай мне сил. Вдох. Выдох. Итак, где я и кто я? Где? Ответ очевиден. В Гатчине, в парке у дворца. Парк выглядит достаточно странно. Во всяком случае, с утра он выглядел совсем не так. Дины Косяковской с утра в Гатчине не было и быть не могло. Ни Дины, ни так похожие на нее Александры. Был ротмистр но сейчас никакого ротмистра я не наблюдаю. Хмуро рассматриваю свои руки. Они мои и не мои. Вот так вот, одновременно. ощущение ужасные. А вот и Динка бежит впереди спешащего доктора Уварова. Подбежав, смотрит в глаза с неподдельным испугом. «Ты как?» Даже пытаюсь ободряюще усмехнуться. «Норм». «Ты это имей в виду?» Я доктору сказал, что мы просто гуляли по парку. Про грот ничего не говорила. Мало ли, слышишь меня? Кивок. Да, спасибо тебе. Я все понял. Люблю тебя. Легкий толчок в плечо. Да ну тебя с твоими приколами. Держись. Я рядом. А вот и доктор. Первичный опрос. Или допрос. То да сё. Как себя чувствую, мягкий ли воздух? Отвечаю на автомате. Господи, где я и куда меня... и Итак... Я в каком-то чужом мире, это однозначно. Мое тело совсем не мое, мне всего лишь пятнадцать лет. Откуда я это знаю? Ну вот знаю и все. Можете поплакать рядом со мной, если есть такое желание. Кто я? Первый ответ очевиден. Я, великий князь Михаил Александрович, брат своего царственного родственника императора Николая Второго, дай бог ему всяческого здоровья, и жену его туда же. А вот со вторым ответом все не так очевидно. Ведь я одновременно не просто великий князь, но еще и просто мальчик пятнадцати лет от роду, учащийся звездного лицея, шестой ребенок великого князя всея луны Александра Михайловича. Светлейший князь Михаил Александрович. Сижу в парке нашего семейного дворца в Гатчине, куда прибыл погулять на каникулах и выгулять свою, как я надеюсь, будущую невесту, графиню Косяковскую. Доктор продолжал допрос. «Ваше высочество, вы чувствуете головокружение или другие странные ощущения?» «Нет, мы просто гуляли по парку. Не знаю, что случилось. Я в порядке». «Ивок?» «Понятно. До дворца дойти сможете? Мне нужно сделать комплексный первичный осмотр или вызвать носилки?» «Нет, спасибо. Носилок не нужно. Я вполне. Я в порядке». «Вот и славно. Обопритесь на мою руку». «Спасибо, но я сам». В глазах Дины ужас. Улыбаюсь ей. Хорошо ли мне? Нет. Я не знаю, кто я и где я. Хочется залезть куда-то под одеяло и свернуться с калачиком. И не думать ни о чем. Ваше высочество, вас больше не тошнит? Нет. Вот и славно. Первый шок прошел. Дальше дело техники. Дина в своей яркой куртке то и дело поглядывает на меня с явным беспокойством. Но я иду сам, даже на руку доктора не опираюсь Так что я вполне жив. Итак, на улице 2015 год. Я каким-то непостижимым образом нахожусь в теле молодого мальчишки. Я помню все, что помнил и знал он. Куда он делся, я не знаю, честно говоря, сейчас мне это не важно. Я есть, и слава богу. В крови густо гуляет адреналин мешает думать. Откуда у меня столько знаний века, которого не было? Откуда я знаю, что на троне сейчас императрица Мария первая? и что ей какой-то там дальний родственник. Господи, но хоть тут я не наследник престола избавлен от этого ужаса. Быть шестым ребенком великого князя Всия Луны куда лучше, чем братом императора, тут без сомнений, но что же произошло? Миша, ты как? Юная графиня с явным и искренним волнением посматривала на меня. Смешно, но почему-то я отметила что она действительно красива. Как говорится, нашел время, но что есть, то есть. Барышня мне очень нравилось Очень. Видимо, что-то нервное. Спасибо, я норм. ваш светлейшее высочество, вот мы пришли. Теперь немножко по коридору, мы на месте. Киваю доктору. Мы действительно пришли. Парк не настолько велик, а сам дворец не так уж и обширен. Или как правильно сказать? Ха-ха, пофиг. В следующий четверть часа я был подопытным кроликом. Дергал ногами от удара молоточком, отвечал на стандартные идиотские вопросы лежал на кушетке во время первичного осмотра и все такое прочее. Дина наотрез отказалась ожидать в коридоре, так что вся экзекуция происходила в ее присутствии, благо ничего такого не было, чтобы ее пришлось доктору выгонять из кабинета. «Ну, все в порядке. Нет никаких признаков какого-то расстройства. Я направлю ваше высочество на повторное углубленное обследование в императорскую клинику, но первичные данные вполне благоприятны, я не вижу причин как-то вас ограничивать». Вероятно, случилось какое-то влияние резкого перепада атмосферного давления. Барическая пила, знаете ли, плюс мощная вспышка на солнце. Даже молодые организмы иногда подвержены. Но нужно понаблюдать. Неожиданно Дина спросила. А на Луну нас допустят? Доктор совершенно спокойно ответил. Ваше сиятельство, но ну что я могу тут сказать? Глубинное комплексное обследование в императорской клинике даст ответ на ваш вопрос. Лично я пока не вижу никаких препятствий, но я не клиника. А так, после окончания потока от вспышки, вполне можете лететь. Ну, по моему частному мнению. Тера единство Россия, Санкт-Петербург, Петропавловская крепость. 7 марта 2015 года. Ваше Всевеличие срочно депеши из Гатчины. Императрица Мария кивнула и взяла пакет. Лично разорвала секретный конверт. Прочитала. Нахмурилась. Хорошо. Свободны. Адъютант испарился, составляя правительницу одну. Цветы. Кто-то из обслуги подошел с целым серебряным ведром. Цветы на могилу отца. Цветы на могилу матери. На могилу величайшей бабки. На могилу величайшего деда. Почти полвека прошло, как его нет. Он бы точно справился лучше, чем она. Империя слишком устала. И сама императрица не знает, как вдохнуть в нее жизнь. Все умирает, расползается прямо на глазах. Подбодрящие лозунги и бравурную музыку. Чего она ждала от возможного появления прапра и так далее прадеда в уроте Гатчины? Этого определенно не могла сказать даже и она сама. Изначально Михаил Александрович отнюдь не был гением и всячески сторонился власти. Ее настоящий дед, пришельцы с будущего, Михаил Великий, умел с этой властью делать все, что только хотел. Но дед давно умер а империя чахнет. А вот и все дела. Императрица погладила белый мрамор плиты. Деда, как же мне не хватает твоих советов. Прости меня, я ведь не такая умная, как ты, и как моя милая бабушка. Простите меня. Конечно, чудо не случилось. В Гатчине вне всякого времени графика явилось ниоткуда тело. Эти идиоты всей толпой пошли на обед и никого не оставили в гроте. Пришли обнаружили упавшее оборудование дышащее тело. По описанию, тело очень похоже на автопортрет, который рисовал по памяти деда. Человек, который возник в гроте, до сих пор в коме, и пока нет никаких предпосылок, что он оттуда выйдет. Ну а что она хотела? Тера Единства, россии по дороге в Санкт-Петербург, 7 марта 2015 года. Миша, с тобой все в порядке? — Да что тут в порядке. — Да, Дина, спасибо, все хорошо. Моя спутница покачала головой. — Странный ты сегодня какой-то. Молчишь все время. В полях залипаешь. Сам на себя не похож. Обычно спасу от тебя нет, а тут такое. Мысленно перевожу на русский язык сказанное Диной. Залипаешь — это отстраненно находишься в информационной сети. А поля — это, собственно, сама сеть и есть. И недоумение одноклассницы было вполне объяснимым, ведь, насколько я себя помнил, я всегда славился общительностью и хорошо подвешенным языком. Но, во-первых, я боялся сболтнуть лишнего или задать вопрос, который выдаст меня с головой, а, во-вторых, пока непонятно вообще ничего, что тут говорить и зачем. Вот что мне известно. А почти ничего, и в то же время совершенно гигантское количество всего на свете. То, что на улице, страшно даже представить, 2015 год, я уже понял. То, что я нахожусь каким-то образом в теле подростка 15 лет от роду, я тоже уже понял. Как я здесь и в этом теле оказался, не имею ни малейшего понятия, но явно никто не поспешит мне это объяснить. Более того, сама тайна того, что я вообще не тот, в чьем теле я оказался, может быть смертельно опасной. Для меня лично. Во всяком случае, нужно исходить именно из этого, пока не будет убедительно доказано обратное. Пока мы едем в Питер едем на встречу с государствней императрицей и я не знаю чем эта встреча для меня обернется